Кругом одни евреи. Перехожу к одному из самых гнусных эпизодов моей литературной юности. Это мероприятие состоялось в январе 68 -го года. Пригласительные билеты выглядели так. Вторник, 30 января 1968 года. Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР приглашает вас На встречу творческой молодёжи выступают поэты и прозаики: Татьяна Голушка, Александр Гродницкий, Сергей Давлатов, Елена Кумпан, Владимир Марамзин, Валерий Попов. Молодые артисты, художники, композиторы. Начало в 19:00. Встреча состоится в Доме писателя имени Маяковского, улица Войнова, 18. до этого собирались выступить Бродский и Уфлянд. Их фамилии не указали. Что же произошло дальше? Разумеется, мы не подсчитывали, какая часть выступающих евреев. Кто бы стал этим заниматься? Солла на Андервуде. Мы беседовали с классиком отечественной литературы Пановой. Конечно, говорю, я против антисемитизма. Но ключевые позиции в русском государстве должны занимать русские люди, дорогой мой, сказала Вера Фёдоровна. Это и есть антисемитизм. То, что вы сказали, это и есть антисемитизм. Либо ключевые позиции в русском государстве должны занимать нормальные люди. Народу собралось очень много. сидели на подоконниках. Выступления прошли с большим успехом. Бродский читал под днём молчащей, восторженной рёв аудитории. Через неделю он позвонил мне. Нужно встретиться. Что случилось? Это не телефонный разговор. Если уже Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит, дело серьёзное. Мы встретились на углу Жуковского и Лейтейного. Иосиф достал несколько листков попиросной бумаги. Прочти. Я начал читать. Через минуту спросил: "Как удалось это раздобыть? У нас есть свой человек в большом доме, одна девица копию сняла. Вот что я прочёл. Отдел культуры и пропаганды ЦК КПСС товарищу Милентьеву. Отдел культуры Ленинградского ОК КПСС товарищу Александрову. Ленинградский ОК ВЛКСМ товарищу Тупикину. Дорогие товарищи! Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОКАВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение среди молодых литераторов, которым покровительствуют руководители ЛОСП РСФСР. Но до сих пор никаких решительных мер не было принято. Например, 30 января сего года в Ленинградском доме писателей произошёл хорошо подготовленный сионистский художественный митинг. Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утончённее и разнообразнее. И с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма. К указанному письму прикладываем своё заявление на 4 страницах. Заявление Мы хотим выразить не только своё частное мнение по поводу так называемого вечера творческой молодёжи Ленинграда, состоявшегося в доме писателей во вторник, 30 января сего года. Вы выражаем мнение большинства членов литературной секции патриотического клуба Россия при Ленинградском обкоме ВКП(б) КСМ. Что же мы увидели и услышали? Прежде всего, огромную толпу молодёжи, которые не в состоянии были сдерживать две технически работницы дома писателя. Таким образом, на вечере оказалось около 300 граждан еврейского происхождения. Это могло быть, конечно, и чистой случайностью, но то, что произошло в дальнейшем, говорит о совершенно противоположном. За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателя Был наспех выставлены работы художника Якова Винковецкого, совершенно исключающий реалистический взгляд на объективный мир, разрушающий традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобноваримой мазне в духе Поллока, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор я Гордин говорил всем братьям по духу, как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств консолидации различных искусств. Этот разговор, дерзкий и политически тенденциозный, возник уже после прочтения заурядных в художественном отношении, но совершенно оскорбительных для русского народа И в рождемых советскому государству в идейном отношении стихотворных и прозаических произведений В. Маرمзина, А. Городницкого, В. Попова, Т. Голушка, Е. Кумпан, С. Давлатова, В. Уфленда и Бродского. Чтобы не быть голословным, прокомментируем выступления ораторов Перед тремя сотнями братьев по духу Владимир Марамзин со злобой и насмешливым укором противопоставил народу наше государство, которое якобы представляет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, марамзинской, ухитряющейся всё-таки показывать государству в фигу даже пальцем ног. Огородницкий сделал открытие в кавычках что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем, досуиверной да экзотики, ничего не было. Не раз уже читала со сцены дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Голушка. Вот она идёт по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию. за которой близка её подлинная родина, и единственный живой человек спасает её на нашей советской земле это давно почивший еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам. В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил и Валерий Попов. Обычно он представлялся как остроумный юмористический рассказчик, а тут на митинге неудобно было видно ему покидать ставшую родной политическую ниву сионизма. В коротеньком рассказике "Вэ Попов" сконцентрировал внимание на чрезвычайно суженном мерке русской девушки, которая хочет только одного самца, да по красивее, но непременно наталкивается на дураков. спортсменов, пьяниц и в этом её социальная трагедия. Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более идейно закалён на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опасней. Таков Сергей Давлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений, ибо когда летят бомбы, не когда рассуждать о том, какого они цвета синие, зелёные или белые. То, как рассказал Сергей Давладов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это акт обвинения. Полковник пьяница, племянник бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Затем у них возникает по смыслу такой разговор: "Ты к евреям как относишься?" задаёт анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает: "Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали еврей, но оказался пьющим человеком". Олег Уфлянд, сам ты Лев Уфлянда зовут Владимир Ещё больше подливает жёлчи, плюёт на русский народ. Он заставляет нашего рабочего человека ползать под прилавками пивных, наделяет его самыми примитивными мыслями, обедные русские женщины бродят по тёмным переулкам и разыскивают среди грязи мужей. И в такой дикой стороне населённые варварами, потерявшими, а может быть, даже и не имевшими человеческого обличья, вещает поэтесса Елена Кумпан. Она поднимается от этой страшной жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рождённым её великим еврейским народом. заключил выступление известный по газетным фельетонам выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливы исковеркали жизнь мы, русские люди, которых он и насказательно называет собаками. Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесённые русским народом еврейскому народу. Подведя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурией суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов что естественно свидетельствует о полном единодушии присутствующих мы убеждены что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями поэтому мы требуем первое ходатайствовать о привлечении к уголовной партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга. Второе полного пересмотра состава руководства комиссии по работе с молодёжью ЛОСП РСФСР. Третье пересмотра состава редколлегии альманаха Молодой Ленинград, который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев. о предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними молодых литераторов в кавычках. Руководитель литературной секции Ленинградского клуба Россия при обкоме ВКСМ В. Щербаков, члены лиц секции В. Смирнов, Н. Утехин. 4 второе 62-го Стоит ли комментировать этот зловещий, пошлый, бесграмотный документ? Надо ли говорить, что это смесь вранья и демагогии? Однако заметки приёма 38 года жизни стойки письмо вызвало чуткую реакцию наверху. Требования подлинных советских ленинградцев в кавычках были частично удовлетворены. Руководители дома Маяковского получили в изыскании. Директора попросту сняли. Молодой Ленинград возглавил Качурин, человек невзрачный, загадочный и опасный. Единственное, чего не добились авторы, так это привлечения молодых литераторов к уголовной ответственности. А впрочем, позже я увидим. Примечание. читая это заявление, я разумеется, не гнедовал, однако при этом слегка гордился. Ведь эти бандиты меня, так сказать, похвалили, отметили, что называются литературные способности. Вот как устроен человек. Боюсь, не я один. Соло на Андервуде. Один наш знакомый горделиво восклеฉал Меня на работе ценят даже антисемиты, моя жена в ответ говорила. Гитлера, антисемита, ценили ещё больше.